Глава 50 Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях. «Вот так прекрасно!» — ответил Дон Кихот. «Книги, которые печатаются с разрешения королей и с одобрения тех, кто поставлен просматривать их, которые с таким наслаждением читают и которыми восхищаются великие». И малые, бедные, богатые, ученые и неучи, простонародье и люди знатного происхождения, словом, всякого рода люди, какого бы они ни были звания и положения, эти книги, по-вашему, ложь? А тем более еще, что они носят на себе такой отпечаток правды». «Сообщая нам об отце, матери, родине, о родственниках, о возрасте, пребывания и деятельности шаг за шагом и день за днем такого-то рыцаря или таких-то рыцарей, молчите, милость ваша, не произносите подобной хулы, и поверьте, что, говоря так, я советую вам поступить как следует умному человеку, если же не верите». Прочтите те книги, и вы убедитесь, какое удовольствие доставит вам их чтение. Потому что, скажите мне, есть ли большее наслаждение, как увидеть, скажем, к примеру, тут сейчас, раскинувшееся перед нашими глазами большое озеро смолы, и кипит оно белым ключом, И в смоле плавает, пересекая друг другу дорогу, множество змей, ужей, ящериц и других животных всех родов, ужасных и свирепых. А из озера поднимается глубоко печальный голос, и он говорит: "Кто бы ты ни был, рыцарь, «Ты, который смотришь на страшное озеро, если хочешь достигнуть счастья скрытого под этой черной водой, докажи мужество твоего доблестного сердца и бросься в середину черной и воспламененной жидкости, так как, если ты этого не сделаешь, ты не удостоишься лицезреть великие чудеса, скрытые и заключающиеся в семи замках семи фей» там, в глубине этих черных волн. И едва рыцарь услышит страшный этот голос. Он ни на миг, не рассуждая с собой и не размышляя в опасности, которой подвергается, даже не освободившись от тяжелого своего вооружения, поручив себя Богу и своей сеньоре, бросается в глубину кипящего озера. И когда он менее всего ожидает этого и не знает, что станется с ним, он очутится среди цветущих полей, с которыми и Елисейские никоим образом не могут сравниться. Здесь ему кажется, что и небо более прозрачно, и солнце сияет новым блеском, его глазам представляется прекрасная роща состоящие из таких зеленых и густолиственных деревьев, что их зелень радует зрение, а слух наслаждается сладким необученным пением маленьких бесчисленных пестрых птичек, порхающих на переплетенных ветках деревьев. Тут он видит ручеек, прохладные воды которого кажутся ему жидким хрусталем, и бегут по тонкому песку и белым камешкам, похожим на просеянное сквозь решето золото и чистый жемчуг. Там он примечает фонтан художественной работы из цветной яшмы и полированного мрамора, а дальше усматривает другой, сложенный как бы попросту из мелких устричных раковин и витых домиков улиток, белых и желтых, расположенных в каком-то кажущемся беспорядке и перемешанных с кусочками блестящего хрусталя и поддельных изумрудов. И все это является такую пеструю соразмерность, что искусство, подражающее здесь природе, по-видимому, торжествует над нею. Дальше неожиданно открывается перед ним укрепленный замок или дивный дворец, стены которого из кованного золота зубцы на стенах из бриллиантов ворота из гиацинтов. Словом, он так изумительно сооружен, что хотя материалы, из которого он выстроен, не более не менее как алмазы, карбункул, рубины, жемчуг, золото и изумруды но искусство работы — драгоценнее материала. А налюбовавшись всем этим, может ли быть более прекрасное зрелище, как увидеть вереницу молодых девушек, выходящих из ворот замка, в таких роскошных и ярких нарядах, что если бы я стал их описывать, как это делается в рыцарских историях, я никогда бы не кончил. И затем та, которая, кажется, самой знатной из всех, берет за руку смелого рыцаря, бросившегося в пылающее озеро и, не говоря ни слова, ведет его в роскошный замок или дворец, где его раздевают до нога. Как мать родила, купают в теплой воде, Тотчас же натирают всего благоуханными мазями И надевают на него сорочку из тончайшего шелка, Душистую и благовонную, После чего другая знатная девушка Подходит к нему и набрасывает на плечи мантию, Которая, по меньшей мере, говорят, стоит целого города и даже большого. И что может быть прекраснее, когда, как нам рассказывают, после всего этого его ведут в другой зал, где он видит столы, накрытые с таким вкусом, что он удивлен и изумлен. А когда ему льют на руки воду, перегнанную на амбрии душистых цветах и усаживают его в кресло из слоновой кости. А когда все молодые девушки служат ему, храня чудесное молчание, и подают ему такие разнообразные и так вкусно приготовленные блюда, что он не знает, которому из них протянуть руку. А затем какое удовольствие послушать музыку! Пока он ест, не зная, кто играет, и откуда раздаются звуки. Наконец, когда обед кончен, со стола убрано, и рыцарь сидит, прислонившись к стенке кресла, может быть, ковыряя в зубах как это в обычаи, вдруг в зал входит еще одна молодая девушка, прекраснее всех остальных, и она садится рядом с рыцарем и начинает рассказывать ему, что это за замок, как она в нем очарована, и еще другие вещи, которые приводят рыцаря в удивление, а читателя его истории в изумление. Не хочу дальше распространяться об этом, так как... Из сказанного можно вывести заключение, что какое бы то ни было место в какой бы то ни было истории странствующего рыцаря должно возбудить удовольствие и удивление в любом читателе. «Поверьте мне, милость ваша, читайте, как я уже раньше говорил эти книги, и вы увидите, что они разгонят тоску, если вы ее чувствовали» и благотворно подействует на ваше расположение духа, если бы оно было дурным. Про себя могу сказать. С тех пор, как я странствующий рыцарь, я отважен, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, участлив, смел, учтив, кроток, терпелив и легко переношу трудности, заточения, очарования — «Хотя я еще так недавно сидел запертый в клетке, подобно безумному. Тем не менее, надеюсь доблестью руки моей, если небо будет благоприятствовать мне и судьба не станет противодействовать, через малое время сделаться королем какого-нибудь королевства, где мне можно будет выказать признательность и щедрость, которые сердце мое вмещает в себе так, как по чести сеньор». Бедняк бессилен проявить добродетель щедрости относительно кого то ни было, если бы он и обладал ею в высочайшей степени. А признательность, которая ограничивается только желанием, вещь мертвая, как мертва вера, без дел. Вот почему я бы хотел, чтобы судьба доставила мне, скорее, случай сделаться императором. Я имел бы возможность выказать мои чувства, делать добро моим друзьям, в особенности этому бедному Санчо Панса, моему оруженосцу, который лучший из людей в мире, и я желал бы дать ему графство, как я это уже давно обещал, только я боюсь, что у него не хватит умения управлять своими владениями».